Гитлер встречается с Уэлисом и Муссолини. Неосведомленность Гитлера, как, впрочем, и Геринга, и Рибентропа относительно намерений Соединенных Штатов Америки можно было характеризовать как полное невежество. Примечание: Примеры странных взглядов Гитлера на Америку уже приводились в предыдущих главах. Однако в захваченных архивах Министерства иностранных дел имеется поразительный документ. Свидетельствующий о представлениях фюрера о Соединенных Штатах как о государстве, пытаясь ответить на вопросы Гитлера о том, почему Америка настроена против Германии, в числе других доводов Росс привел следующий. Дополнительным фактором ненависти против Германии является чудовищная мощь еврейства, которая с поистине фантастической изобретательностью и мастерством ведет борьбу против всего немецкого и национал-социалистического. Затем Колин Росс рассказал о Рузвельте, который, по его убеждению, является врагом фюрера по причинам личной жажды власти. Он пришел к власти в тот же год, что и фюрер. Ему приходится наблюдать, как фюрер осуществляет свои грандиозные планы, в то время как он, Рузвельт, своих целей не достиг. Он тоже привержен идеям диктатуры в некотором отношении почти аналогичным национал социалистическим И именно осознание, что фюрер добился своей цели, в то время как он, Рузвельт, ее не добился, породило у последнего патологическое желание выступать на мировой арене в качестве соперника Гитлера. После того, как Колин Росс ушел, Фюру заметил, что он очень интеллигентный человек, у которого, бесспорно, много хороших идей. И хотя их политика сводилась к тому, чтобы стараться удержать Америку от вступления в войну, они, как и их предшественники в Берлине в 1914 году, не воспринимали всерьез военный потенциал США. Еще 1 октября 1939 года немецкий военный атташе в Вашингтоне генерал Фридрих фон Беттихер рекомендовал ОКВ не беспокоиться по поводу появления американских экспедиционных сил в Европе. Далее, 1 декабря, он сообщал своим начальникам в Берлине, что американское вооружение неадекватно агрессивной военной политике и добавлял, что генеральный штаб в Вашингтоне – в отличие от Госдепартамента, проводящего бесплодную политику ненависти, и Рузвельта с его импульсивной политикой, часто основанной на переоценке американской военной мощи, по-прежнему относятся с пониманием Германии и ведению ею войны. В своем первом донесении Беттихер отмечал, что Линдберг и знаменитый воздухоплаватель Эрикенбакер выступают за то, чтобы Америка воздержалась от вступления в войну. Несмотря на его невысокое мнение об американской военной мощи, к 1 декабря он пришел к выводу. Соединенные Штаты все же вступят в войну, если придут к убеждению, что нависает угроза западному полушарию, и предупреждал об этом ОКВ. 12 марта Гитлер имел продолжительную беседу с немецким экспертом Колином Россом, недавно вернувшимся из США, где тот читал лекции, внося свою лепту в нацистскую пропаганду. Когда Росс заметил, что в Соединенных Штатах превалирует империалистическая тенденция, Гитлер, согласно стенографическим записям доктора Шмидта, спросил, не усилит ли эта империалистическая тенденция желание присоединить к Соединенным Штатам Канаду, что усугубит антианглийские настроения. Ганс Томпсон, немецкий поверенный в делах в Вашингтоне, Прилагал усилия, чтобы довести до своего невежественного министра иностранных дел некоторые сведения о США, очень важные для Германии. 18 сентября, когда польская кампания приближалась к завершению, он предупреждал Вильген Штрасы Симпатии подавляющего большинства американского народа на стороне наших врагов. Америка убеждена в виновности Германии в этой войне. В том же самом донесении он указывал на страшные последствия любой попытки Германии осуществить диверсии в Америке и настаивал, чтобы никакие подобные акции не предпринимались. Эта его просьба, по-видимому, не была воспринята в Берлине со всей серьезностью, ибо 25 января 1940 года Томпсон вновь писал в Берлин. Насколько мне стало известно, Американец немецкого происхождения некто фон Хаусбергер и немецкий граждан Вальтер, оба из Нью-Йорка, по указанию немецкого Абвера якобы собираются предпринять диверсии против объектов американской военной промышленности. Фон Хаусбергер, по слухам, располагает детонаторами, спрятанными в его доме. Томпсон просил Берлин воздержаться от подобного рода акций. Нет более надежного способа подтолкнуть Америку к вступлению в войну, чем прибегая к действиям, которые однажды перед мировой войной уже привели Америку в стан наших противников и, между прочим, ни в коей мере не помешали развертыванию военной промышленности Соединенных Штатов. Кроме того, как добавлял он, обе эти личности ни в каком отношении не годятся для действий в качестве агентов Абвера. С ноября 1938 года, когда Рузвельт отозвал американского посла в Берлине в знак протеста против устроенных нацистами еврейских погромов, дипломатическая служба в обеих странах не была представлена послами. Торговля едва сочилась тонкой струйкой, главным образом следствие американского бойкота, а теперь вовсе прекратилась под воздействием английской блокады. 4 ноября 1939 года, после голосования в Сенате и Палате представителей, было снято эмбарго на вывоз оружия. Тем самым был открыт путь для доставки американского оружия западным союзникам. Именно на фоне быстро ухудшающихся отношений Саммер Уэллис прибыл 1 марта 1940 года в Берлин. За день до его приезда, то есть 29 февраля, Гитлер предпринял необычный шаг, издав секретную директиву по ведению переговоров с мистером Самнером Уэллисом. Директива требовала проявления на переговорах сдержанности с немецкой стороны и рекомендовала, насколько это удастся, дать возможность говорить Уэллису. Затем перечислялись пять пунктов, ими должны были руководствоваться все высшие чиновники, которым предстояло принимать специального американского посланника. Основной довод немцев сводился к следующему. Не Германия объявила войну Англии и Франции, а наоборот. Фюрер предлагал в октябре заключить мир, но его предложение отвергли. Германия приняла вызов. Военные цели Англии и Франции сводились к уничтожению германского государства. Поэтому Германии нет иной альтернативы, кроме продолжения войны. От обсуждения конкретных политических вопросов указывалось далее в директиве Гитлера, «таких, как вопрос о будущем польского государства, следует уклоняться, насколько это возможно. В случае, если Уэллис поднимет такого рода вопросы, в ответ следует сказать, что такие вопросы решаются мной». Само собой, разумеется, полностью исключается обсуждение таких вопросов, как Австрии и протекторат Богемии и Моравии. Следует избегать заявлений, которые могут быть интерпретированы как означающие, что в настоящее время Германия в какой-либо мере заинтересована в обсуждении возможностей достижения мира. Напротив, у мистера Уэллиса не должно быть ни малейших оснований сомневаться в том, что Германия решительно настроена победоносно завершить эту войну. Не только Риббентроп и Геринг, но и сам фюрер следовали букве этой директивы когда они, каждый в отдельности, встречались с Уэлисом соответственно 1, 3 и 2 марта. Судя по обстоятельным записям бесед, которые делал доктор Шмидт, эти записи были обнаружены среди захваченных документов. У американского дипломата, человека неразговорчивого и сценичного, должно было сложиться впечатление, будто он, если верить собственным ушам, оказался в психиатрической лечебнице. Каждый из большой тройки нацистских заправил, излагал Уэллису свою фальсифицированную версию, в которой факты были фантастически искажены, и даже простейшие слова теряли свое значение. Примечание. В присутствии Уэллиса Гелинг восклицал, что он, фельдмаршал, мог бы заявить перед Богом и всем миром, Германия не хотела этой войны. Она была навязана ей, но что ей оставалось делать, когда другие хотели ее уничтожить? Подписав 1 марта директиву о подготовке операции Везеруйбунг, Гитлер на следующий день, принимая Уэлиса, утверждал, что целью западных союзников в войне является уничтожение, а целью Германии ⁇ мир. Хотя Уэлис на переговорах с немцами подчеркивал, что услышанное им из уст европейских государственных деятелей в ходе поездки предназначено только для ушей президента, тем не менее он посчитал разумным проявить некоторую неосторожность и рассказать и Гитлеру, и Геллингу, что у него был долгий, конструктивный и полезный разговор с Муссолини, и что, по мнению Дуччи, все еще имеется возможность установить в Европе прочный и длительный мир. Если таковы были мысли итальянского диктатора, то немцы решили, что самое время поправить своего союзника. Мир – да, но только после оглушительной немецкой победы на Западе. Отсутствие ответа от Гитлера на письмо Муссолини от 3 января вызывало у Дучи все большее недовольство. В течение целого месяца посол Аталика выяснял у Рибентропа, когда можно ожидать ответа, и намекал при этом, что отношения Италии с Францией и Англией, как и торговли с ними, улучшаются. Эта торговля, включавшая продажу итальянских военных материалов, раздражала немцев, которые без конца заявляли в Риме протесты, утверждая, что она чрезмерно помогает западным союзникам. Посол фон Маккензен по-прежнему докладывал своему другу Вайтзекеру о серьезной обеспокоенности по поводу отношений с Италией. Вайтзекер и сам опасался, что если ответ на письмо Муссолини задержится, то это предоставит дуче свободу действий, и он и Италия могут быть потеряны для Германии навсегда. И тут Гитлеру представился благоприятный случай. 1 марта англичане объявили, что заблокировали поставку немецкого угля морем через Роттердам в Италию. Это был тяжелый удар по итальянской экономике. Он вызвал удучие яростное возмущение против англичан и в то же время дал толчок для потепления отношений с немцами, которые тут же пообещали изыскать средства доставки угля по железным дорогам. Воспользовавшись этими благоприятными для Германии обстоятельствами, Гитлер 8 марта подготовил ответное письмо Муссолини, которое Рибентроп через два дня лично доставил в Рим. Фюрер не извинялся за задержку с ответом на письмо Дучи, но в весьма корректном тоне детально излагал свои замыслы почти по каждому вопросу, проявив такое многословие, каким не отличался ни в одном предыдущем письме, адресованном итальянскому партнеру. Он оправдывал нацистский альянс с Россией, оставление финнов на производ судьбы, полное уничтожение польского государства. «Если бы я вывел германские войска», из генерал-губернаторства, это не принесло бы умиротворение Польши, а вызвало бы страшный хаос. И церковь оказалась бы не в состоянии осуществлять свою функцию восхваления Всевышнего, а священникам отрубили бы головы. Что касается визита Самнера у Элиса, продолжал Гитлер, то американец ничего не добился. Фюрер по-прежнему полон решимости предпринять наступление на Западе. Он понимает, что предстоящий поход не из легких, что это будет ожесточеннейшее в истории Германии сражение. Сражение не на жизнь, а на смерть. И тут, как опытный игрок, делающий хорошую подачу, Гитлер предлагает Муссолини вступить в войну. Дучи, не может быть никаких сомнений в том, что исход войны решит также и будущее Италии. Наступит день, и вы столкнетесь с теми самыми противниками, которые сегодня сражаются против Германии. Я также понимаю, что судьба наших двух стран, наших народов, наших революций и наших режимов неразрывно связаны. И, наконец, позвольте заверить вас, что, несмотря ни на что я верю, рано или поздно судьба заставит нас сражаться бок о бок, то есть и вам не избежать этого вооруженного столкновения, независимо от того – как отдельные аспекты нынешней ситуации развиваются сегодня, и тогда ваше место, как никогда раньше, будет рядом с нами, точно так же, как мое место рядом с вами». Муссолини был польщен содержанием письма и тотчас заверил Рибентропа в своем глубоком убеждении, что его место на огневом рубеже на стороне Гитлера. Нацистский министр иностранных дел со своей стороны, не теряя времени, старался умаслить гостеприимного хозяина. Фюрер, сказал он, глубоко возмущен последними шагами англичан, пытавшихся блокировать доставку в Италию немецкого угля морем. Сколько угля требуется итальянцам? От 500 до 700 тысяч тонн в месяц, отвечал Муссолини. Германия готова, заверил Рибентроп, поставлять миллион тонн ежемесячно и обеспечить железнодорожный транспорт для его доставки. 11 и 12 марта состоялись две продолжительные встречи этих деятелей при участии чана и стенографические записи доктора Шмидта свидетельствуют, что Рибентроп на них в полной мере проявил свою претенциозность. Хотя имелись и более важные вопросы, нуждавшиеся в согласовании, немецкий министр иностранных дел вытащил на свет перехваченные польские дипломатические депеши из западных столиц, чтобы показать чудовищную вину Соединенных Штатов в этой войне. Министр иностранных дел пояснил, что эти документы показывают особо зловещую роль американских послов Буллета Париж, Кеннеди Лондон и Дрэкселя Бида Варшавы. Они дают лишь в общих чертах представление о тех махинациях еврейско-плутократический клик, под влиянием которых при поддержке Моргана и Рокфеллера оказались все, включая самого Рузвельта. В течение нескольких часов надменный нацистский министр иностранных дел самовлюбленно витистывал, высказывая при этом привычное для него незнание обстановки в мире, подчеркивая общность судеб двух фашистских государств, делая акцент на том, что Гитлер вскоре предпримет наступление на Западе, в течение лета разобьет французскую армию и выгнет англичан с континента еще до окончания года. Муссолини в основном слушал, лишь изредка делая замечания, сарказм которых, очевидно, не доходил до нацистского министра. Когда, например, Рибентроп высокопарно заявил, что Сталин отвергает идею мировой революции, Дучи, как свидетельствует запись Шмидта, возразил, «И вы этому действительно поверили?» Когда Риббентроп сказал, что нет ни одного немецкого солдата, который бы не верил, что победа будет достигнута в этом году, Муссолини заметил, это исключительно интересно. В тот вечер Чиана записал в своем дневнике. После беседы, когда мы остались вдвоем, Муссолини сказал, что не верит ни в немецкое наступление, ни в полный успех немцев. Итальянский диктатор обещал изложить свою точку зрения на совещание, намеченном на следующий день. Рибентроп почувствовал некоторую обеспокоенность по поводу того, какой она, эта точка зрения, может оказаться, и телеграфировал фюреру, что ему не удалось хотя бы прояснить замыслы Дучи. Но основания для беспокойства не было. Муссолини на следующий день предстал совсем другим человеком. Совершенно неожиданно, как замечает Шмидт, он стал выступать в поддержку войны. Вопрос заключается не в том, говорил он Риббентропу, вступит ли Италия в войну на стороне Германии, а когда. Вопрос времени крайне деликатен, ибо ему не следует вмешиваться, пока не будут завершены все приготовления у партнера, чтобы не обременять его дополнительными заботами. Во всяком случае, он должен заявить на этот раз со всей ясностью, что Италия в финансовом отношении не в состоянии выдержать длительную войну он не может позволить себе расходовать по миллиарду лир ежедневно, как это делают Англия и Франция. Это заявление на некоторое время привело, очевидно, в замешательство немецкого министра, и он попытался было вынудить Дучи назвать конкретную дату вступления Италии в войну, но тот, проявляя осмотрительность, старался не связывать себя обязательствами. «Наступит момент, когда четко определятся отношения Италии с Францией и Англией, то есть произойдет разрыв отношений с этими странами», — сказал Муссолини и добавил, что спровоцировать такой разрыв не составит особого труда. Сколько ни упорствовал Рибентроп, он так и не добился, чтобы Муссолини назвал конкретную дату. Очевидно, Гитлеру самому придется вмешаться в это дело». Затем нацистский министр иностранных дел предложил провести очередную встречу между двумя вождями в Бреннере во второй половине марта, после 19-го, с чем Муссолини охотно согласился. Рибентроп, между прочим, даже словом не обмолвился о планах Гитлера оккупировать Данию и Норвегию. Существуют такие секреты, о которых не извещает своего союзника, даже если оказывают на него давление, чтобы перетянуть его на свою сторону. Хотя ему и не удалось выяснить у Муссолини конкретную дату вступления в войну, все же немецкий министр вырвал у дучи обязательства вступить в нее. «Если он хотел усилить союз, держав оси», — писал Чана в дневнике, — «то он этого добился». По возвращении Самнера Уэлиса в Рим после посещения Берлина, Парижа и Лондона, он вновь встретился с Муссолини 16 марта и обнаружил в нем разительную перемену. «Казалось, он сбросил с себя какой-то огромный груз», — писал позднее Уэлис. Я часто размышлял, не решился ли он за две недели, прошедшие со времени моего первого визита в Рим, перейти в Рубикон, а во время визита Риббентропа втянуть Италию в войну. Уэллису не было надобности удивляться этому. Как только Рибентроп в своем специальном поезде покинул Рим, Колеблющийся итальянский диктатор стал сомневаться, правильно ли он вел себя с немецким министром иностранных дел. Он опасается, записал Чана в своем дневнике 12 марта, что зашел слишком далеко, дав обязательство вступить в войну против западных союзников. Теперь он хотел бы убедить Гитлера не предпринимать наступление на суши и надеяться добиться этого во время встречи на Бренорском перевале. Однако Чиана предвидела, чем все кончится. «Нельзя отрицать того, — писал он в дневнике, — что Дуччо восхищен Гитлером, причем восхищение это связано с каким-то глубоко укоренившимся в его мозгу понятиями. Фюрер добьется от Дуччо значительно больше, чем Рибентроп. Едва Рибентроп вернулся в Берлин, как тут же, 13 марта, позвонил Чиана» передав просьбу провести встречу в Бреннере раньше, чем было договорено, а именно 18 марта. Немцы просто невыносимо взорвался Муссолини. Они не дают времени ни вздохнуть, ни обдумать вопрос. Тем не менее он согласился с новой датой. Дучи нервничает», — отмечает Чиана в дневнике. «До настоящего времени он питал иллюзии, что реальную войну вести не придется». Перспектива предстоящего столкновения, в котором он может остаться в стране, беспокоила его и, выражаясь его словами, унижала. Падал снег, когда утром 18 марта 1940 года поезда двух диктаторов приближались к небольшой приграничной станции у Бреннерского перевала. Эта встреча, как некая уступка Муссолини, состоялась в его личном вагоне. Вечером Чиана в своем дневнике подвел итоги этого совещания. Совещание скорее напоминает монолог. Все время говорит Гитлер. Муссолини слушает его с интересом и вниманием. Он говорит мало и подтверждает свое намерение идти вместе с Германией. Он оставляет за собой лишь выбор времени вступления в войну. Далее Муссолини сказал, когда ему наконец представилась возможность вставить хотя бы слово – что невозможно оставаться нейтральным до окончания войны. Сотрудничество с Англией и Францией немыслимо. Мы их ненавидим. Поэтому вступление Италии в войну неизбежно. Но ответив на главный вопрос к удовлетворению фюрера, Дучи начал выдвигать условия, позволявшие ему не связывать себя конкретными обязательствами. Большой проблемой являются сроки вступления. Для этого необходимо выполнить одно условие. Италии предстоит очень хорошо подготовиться. Финансовое положение не позволяет ей вести затяжную войну. Он спросил у фюрера, угрожает ли Германии какая-либо опасность, если наступление будет отсрочено. Он не думает, что такая опасность существует. Иначе он завершил бы свои военные приготовления в 3-4 месяца и не оказался в затруднительном положении, в виде, как его товарищ сражается а он обречен только демонстрировать силу. Ему хотелось бы предпринять нечто большее, но в настоящее время он не в состоянии это сделать. Нацистский главарь не намеревался откладывать наступление на Западе. Он так прямо и сказал об этом. Но у него имелось несколько теоретических соображений, которые помогли бы Муссолине разрешить его трудности, предприняв фронтальное наступление в гористой Южной Франции, поскольку этот конфликт, по его мнению, будет стоить много крови. Фюрер предложил, а почему бы и не выделить сильную итальянскую группировку, которая вместе с немецкими войсками будет наступать вдоль швейцарской границы в сторону долины реки Рона, чтобы обойти французско-итальянский альпийский фронт. Перед этим, разумеется, основные немецкие армии начнут теснить назад французские и английские силы на севере. Гитлер явно пытался облегчить положение итальянцев. «Когда враг будет разгромлен в Северной Франции, наступит момент для активного вмешательства Италии и на самом тяжелом участке Альпийского фронта, а где-то в другом месте», — продолжал Фюрлот. «Исход войны будет решен во Франции. Покончив с Францией, Италия становится хозяйкой Средиземноморья, и Англии придется пойти на заключение мира». Следует отметить, что Муссолини сразу же уловил забрежившую перспективу получить так много после того, как немцы возьмут на себя основную тяжесть войны. Дучи ответил, что как только Германия осуществит победоносное наступление, он немедленно вмешается. Он не станет терять времени, когда союзники окажутся настолько ошеломлены в ходе немецкого наступления, что потребуется только второй удар, чтобы поставить их на колени. Но, с другой стороны, если прогресс Германии будет медленным, то Дуча со вступлением в войну повременит. Эта грубая трусливая сделка, очевидно, не вызывала особого беспокойства у Гитлера. Если личная привязанность Муссолини к фюреру, как говорит чана была связана с какими-то глубоко укоренившимися в его мозгу понятиями, то можно утверждать, что тяготение друг к другу было взаимным по тем же самым необъяснимым причинам. Вероломный, каким он показал себя по отношению к некоторым из самых близких друзей гитлер вместе с тем сохранял странную лояльность по отношению к своему ничтожному партнеру которая не ослабевала а усиливалась когда привратности судьбы настигли чванливого из письевого римского цезаря а затем наступила катастрофа